Пример малого септаккорда. Си, ре, фа, ля. Третье. Минорный септаккорд, состоящий из малой терции, чистой квинты и малой септимы. Иначе говоря, из минорного трезвучия и малой септимы. Порядок терций. Малая, большая, малая. Далее следует иллюстрация номер 150. Пример минорного септаккорда. Ре, фа, ля, до. Страница 80 -е. Эти септаккорды имеют обращение подобно малому мажорному септаккорду. Общее понятие о других септаккордах. Кроме перечисленных выше септаккордов, существует еще значительное количество септаккордов с другим интервальным составом. Примерами могут служить септаккорды с большой септимой, названия которых здесь за ненадобностью не приводятся. Далее следует иллюстрация номер 151. Септаккорды. До ми соль си, фа ля бемоль до ми и ми бемоль соль си ре. И септаккорды с уменьшенной терцией. Названия также не приведены. Далее следует иллюстрация номер 152. Аккорды Си, Ре, Бемоль, Фа, Ля, Бемоль, Фа, Диес, Ля, Бемоль, До, Ми, и Соль, Си, Ре, Диес, Фа. Параграф 56. Энгармонизм аккордов. Энгармонически равными называются аккорды, которые, будучи взяты изолированно, звучат одинаково, но имеют различное значение и написание. Энгармонизм аккордов основан на энгармонизме входящих в них отдельных звуков и интервалов. Есть два типа энгармонического равенства аккордов. Первый. С энгармонической заменой всех звуков аккорда таким образом, что его интервальное строение не изменяется. Далее следует иллюстрация номер 153. Пример А. Септаккорду до ми бемоль соль бемоль си дубль бемоль энгармонически равен септаккорд си диез, р диез, фа диез, ля. Пример б Аккорду ля бемоль до ми бемоль соль бемоль равен аккорд си Соль диез, Си диез, Ре диез, Фа диез. Пример В. Аккорду Ре, Фа диез, Ля диез равен аккорд Ми дубль бемоль, Соль бемоль, Си бемоль. Второй. С ингармонической заменой всех или некоторых звуков таким образом, что его интервальное строение меняется. Пример Г. Аккорду до ми бемоль соль бемоль си добль бемоль равны аккорды до ми бемоль соль бемоль ля до ми бемоль фа диез ля и до ре диез фа диез ля Пример Д. Аккорду ля бемоль до мин-бемоль, соль-бемоль равны аккорды ля-бемоль до ми-бемоль, фа-диэс и ля-бемоль до ре-диэс ми-диэс. Пример Е. Аккорду ре-фа-диэс ля-диэс равны аккорды ре-фа-диэс си-бемоль и ре-соль-бемоль си-бемоль. Параграф 57. Консонирующие и диссонирующие аккорды. Среди аккордов только мажорное и минорное трезвучия, состоящие исключительно из консонирующих интервалов, являются вполне консонирующими. Остальные аккорды относятся к диссонирующим. Страница 81. Параграф 58. Применение аккордов в музыке. Во всякой музыке, в которой не меньше трех голосов, образуются аккорды.